Брачующимся в буквальном смысле приходилось взбираться к вершинам счастья. Старое здание не было оборудовано лифтом. Первый барьер перед долгим забегом с препятствиями семейной жизни. Два этажа Иванову удались почти легко. Сказались регулярные тренировки в мышце-качалке, а вот на третьем спортсмен сломался. Он с трудом передвигал ноги, как будто кто-то перевязал их путами, предлагая одуматься. Не сказать, что Наталья была тяжела. Если бы она, как положено деве, добившейся переноски в надежных руках, держалась за шею, раскиданные в стороны хваталки и дрыгалки при любой возможности старались пролезть в металлический ажур основания перил или упереться в стену. На помощь другу пришел старший из братьев запашных. Он подхватил спящую красавицу и только теперь разглядел, насколько она прекрасна. Слава с трудом, сдержав скрик, поборол естественное желание организма, испытавшего стресс, Бросить на мягкий бетон чудо-юдо Наталью Мавра? Что это с ней? Задал он резонный вопрос жениху с дрожью в голосе. Перележала в солярии. Выдал тот официальную версию. Попытались исправить маской. Посмертной? Вану, не крути мне яйца. Я сам регулярно им пользуюсь, но до сих пор не стал папуасом с синим уклоном. Ты ударился в голубое. Не желая обидеть, огрызнулся лев. Славик. Ты видишь, что и ногу она не подвернула. Не дави на больное, потом расскажу. Буду ждать, а то и мальчишник зажал, и весь в тайнах каких-то. Иванов тяжело вздохнул. Какое веселье, я весь на нервах. В двух словах не объяснишь, когда-нибудь напишу сценарий нашего знакомства и сниму фильм. Вячеслав улыбался, сложив все, что случилось с другом за последнее время. Ника будет тебе обеспечена. Золотой орел тоже, если переживу первую неделю семейной жизни. — рассмеялся совершенно счастливый лев, успокаивая прежде всего себя. — Поверь, Наталья того стоит. — Тебе виднее. Сейчас распишемся и снимем друг с друга все заклятия, — убежденно отвечал наследник фармацевтического бизнеса, уверовав за последний месяц не только в гадания на ромашках, крестный путь Христа на Голгофу, определение погоды по народным приметам, но и в магические проклятия. — Дальше пойдет как по маслу. Он икнул, предупрежденный сверху, что масла будет немало. «Главное, что я люблю ее, и она меня тоже. Вот это действительно дорогого стоит». Они наконец-то добрались до врат рай ада. Подергивающий левым глазом счастливый жених огляделся в поисках украинки с живительным эликсиром, лекарством, созданным не в лабораториях за миллиарды разворованных долларов, а на коленке из подручных средств, испытанным на миллионах любителей для согрева холодной страны. Он заранее предупредил всех правдорубов. Не вздумайте что-то сказать о виде Натальи или дать ей до росписи зеркала. «Что ты, что ты!» – дружно сказали все, и только Агнес таинственно промолчала. Наталья категорически отказывалась вдыхать ватку с нашатырем. Она, не открывая глаз, отчаянно отбивалась, требуя от проказника идти писать в другое место. Лев решил не растягивать удовольствие до второго пришествия и одной рукой прижал руки невесты, второй плотно закрыл рот. Дышать другими дырочками она к всеобщей радости не умела. Три глубоких втягивания носом, и из глаз белоснежки хлынули слезы, а затем они распахнулись больше положенного, желая вырваться из орбит. Синий негр с выпученными глазами – еще то зрелище. Теперь добавились полоски – раскраска вождя каннибала в племени Тумбы-Юмбы перед охотой. Лев убрал ладонь от рта, из мрака, опасаясь быть дико закусанным. Руки людоедки освобождать не спешил. Илона приложила банку с лечебной смесью к губам катастрофы, потребовав немедленно сделать пару глотков. «Зачем?» — Наталья крутила головой по сторонам, который раз за день задавая вопрос. «Где я?» — видно, там, куда уходила забыться, было намного лучше. «В ЗАГСе, где же еще?» — Лев не ослаблял хватку. «Ты, вообще-то, любимой женой мне сегодня становишься». «Я не готова», — брюнетка затравленным взглядом скользила по будущей настоящей родне, остановив взгляд на Агнес. «Бабушка, я передумала!» Пробовала она достучаться до сердца любимой родственницы. «А я нет!» Актриса скривила губы на бок, изображая радушие. «Неделю с проказником соревновались в ловле букетов. Все горшки из-под герани стоят пустыми. И кто победил?» Вопрос был риторическим, чтобы протянуть время. С Агнес это не прокатывало. «С переменным успехом! Но теперь я резкая и прыгучая, словно сучка!» Она обнажила резцы, не уступающие собачьим по крепости. На собачьей выставке поводок себе надевать стану. Актриса поправила шарфик на шее, задрав один конец сверх жестом неунывающего висельника и подмигнула. Расстраивать меня не советую. Тебя с трудом вывели из алкогомы, вступила в разговор Илона, потребовав. Выбирай, не идти замуж или не пить. В чем подвох? Наталья с трудом шевелила не желающими активизироваться мозгами. «В том, что в любом случае выпиши, и не испортишь мне праздник!» Старушка не церемония зажала нос внучке, встав на цыпочки и потребовав от байкерши. «Лей ей в глотку! Вымажет платье, пойдет под венец свиньей!» Она оголила челюсть, грозно рыкнув в выпученные глаза наследницы. «Но пойдет в любом случае! Давай! Глоточек за бабу, глоточек за папу, и не забудь, что пусик там сейчас крольчиху окучивает! Скоро еще штук семь имен прибавится!» Последний аргумент стал решающим. Наталья смиренно всасывала кисло-солено-сладкую смесь, стараясь не капать, по ходу реанимационно-восстановительного процесса расправляя плечи. Лев уже не держал, а нежно прижимал твердо стоящую на ногах невесту. — Ну как ты? — шепнул он на ушко и протянул салфетку. — Как заново родилась! — весело прощепетала, минуту назад умиравшая особь. — И кое-чего хочу. Она развернулась лицом к любимому рыжику, не смущаясь потянулась губами к его пельменям, заставив вздрогнуть от неожиданности. Любить таинственную скромницу Гейшу с глазами в пол было одним, но целовать счастливую, энергично поигрывающую бровями зомби другим. Хотелось оттащить ее к умывальнику и смыть три слоя, лежащие поверх кожи, но времени совершенно не было. Оставалось надеяться на железные нервы служителя ЗАГСа и отсутствие отражающих поверхностей. Он схватил Наталью за руку и потащил за собой, пока не подоспели остальные родственники пусть вакса пудровое очарование невесты станет для них сюрпризом о боже перекрестилась регистратор перепутав родной ЗАГС с другим храмом мы и венчаться потом будем радостно поддержала ее брачующаяся обнажив сияющие белоснежностью на фоне кожи зубы лев согласно кивнул подведя глаза к потолку и чуть разведя руками пытаясь сказать языком жестов обомлевшей женщине средних лет бог вам в помощь вслух высказав просьбу «Можно начать прямо сейчас, нас очень поджимает время». Он сделал вид, что поправляет волосы, а сам, скосив глаза на невесту, крутанул у виска указательным пальцем, обозначая душевное состояние возлюбленной. Свадебный регистратор, получившая инструкции, что брак должен быть заключен в любом случае, передернув плечами, принялась за работу. «В этот счастливый день вы забыли включить музыку», перебила ее невеста, счастливо хлопающая ресницами. «Можно вас попросить сделать это? А то я как-то немного нервничаю». Одно движение руки и марш Мендельсона разлился по залу. Голос администратора стал чуть громче. «В этот счастливый день заключения...» «Ой, я не хочу в заключение, хоть и счастливая, но не в тюрьму же иду. Можно изменить слово?» «В этот счастливый день вступления...» «Вступать тоже не хочется». Чокнутая невеста хихикала в кулачок, подтверждая диагноз. Какие-то странные слова, неприятные, то заключат, то вступят. И вынесла своеобразное определение браку. Секстанство, прям. Сзади послышался рок от подтянувшихся родственников. «Да, дорогая, ты станешь адепткой семьи Ивановых», тяжело вздохнул Лев, подсказывая работнице органа порабощения выход, шурша тремя пальцами по невидимой купюре. «Десять тысяч раз желаю вам счастья!» Правильно поняла жест милая женщина, громогласно начав с конца. «Объявляю вас мужем и женой, поставьте подписи в знак согласия». «А кольца?» – обиженно протянула Наталья, подпрыгивая на месте от нетерпения. «Сразу после росписи. У вас эксклюзивное бракосочетание», – импровизировала представительница геменея от мэрии. «Почти андеграунд». Защелкал фотоаппарат очнувшегося фотографа, его товарищ попытался пролезть с камеры вперед, но не тут-то было. «Ой, как интересно! Я бунтарка по духу!» Протест Африки начался немедленно. Она оттолкнула директора от стола, заехав локтем в нос режиссеру Оргий, уронившему камеру на ногу и рухнувшему на спину, утянув за собой пару гостей. Наталья поставила подпись, где ей указали пальцем. По-быстрому надела кольца обалдевшему жениху и себе. Засосом впилась в его губы, не дожидаясь счета от обомлевших гостей, и радостно заверещала. «Наконец-то самый приятный момент. Ломать традиции, так ломать!» Она обернулась к гостям, являя несчастным прекрасный лик невесты наследника многомиллиардного холдинга, размахнулась со всей дури и с криком «Бабуля, лови!» швырнула букет. Фотограф, споткнувшись о ногу падающей в обморок алефтины, полетел вперед, пытаясь извернуться и спасти дорогущий инструмент папарацийского искусства, зацепив по ходу движения Илону и стоявшую чуть в стороне Татьяну, выбив сразу двух претенденток на ловлю переходящего знамени всех невест. <свят> радостный рев Агнес слился с криком испуга гостей. Актриса не врала про тренировки. Она, ростом метр с кепкой в прыжке, добилась победы. Вставная челюсть мертвым прикусом вцепилась в одну из роз. Пробившая в сильном волнении лихорадка накрыла старушку. Она трясла головой, не в силах попасть руками в букет. На помощь пришел полицейский Тамилин. Агнес, дорогая, отдай. Он тянул руку к бывшей жене с осторожностью, зная непредсказуемость страстной женщины. — Милая, успокойся. Досчитай до десяти и разомкни зубки. Не подействовала. «Отдашь, я тебя поцелую». «Десять!» — букет с мягким стуком опустился на пол. Рот секса забоченной дамы через секунду впился в губы вставшего на колени полицейского. Режиссер из позиции лежа снимал, не переставая, впервые окунувшись в атмосферу свадьбы в дурдоме. Он уже предвкушал победу в пулицеровской премии. Матильда Карловна ржала, как лошадь, от души радуясь происходящему. В новоиспеченной жене внука она не ошиблась, Жить Ивановым станет намного веселей. Папироска, случайно выпавшая из сухого рта коммунистки, пристроилась на голове партнера сына по бизнесу. Запахло паленой шерстью. Легкий дымок заклубился над ошалевшим от происходящего искусственным блондом. Громкий крик. «Пожар! Горим! Спасайся, кто может!» Привел его в чувство. Странное тепло, согревшее замаскированную лысину, дымило паровозом. «Любимый, тебя подпалили!» Молодая жена, выше гнома-миллиардера на голову, размахивала руками, не спасая а чертевшего мужа, а скорее создавая ветер. «Горишь, как же она дарк», с умилением проговаривала она, перепутав Джордана Бруно. Вода из вазы вместе с цветами благоухающим водопадом не сверглась на бедную голову, смывая ненужный кусок волос липучкой, приклеенной к черепу. Недоросток вращал глазами, выискивая прибывшего под гостя киллера. Таким странным образом его пытались убить впервые. «Хорошо гуляем, с огоньком!» Матильда Карловна Фент веселилась и ностальгировала одновременно, подбадривая участников санкционированного митинга. «Еще бы драку устроили, и цены бы вам не было, комсомольцы!» Гамлет с Надеждой, за долгие годы привыкшие к особенностям дочери, стояли молча, руками поддерживая друг друга. В состоянии ступора они пребывали с утра, наблюдая настолько счастливой Наталью, им довелось впервые. Карл Семенович с неприязнью смотрел на мать, уверенный, что в этот момент она не заметит косых взглядов наследника компроматов. Цену имела все, и платить придется ему. «Вот тебе и по-скромному, как все люди, а могли устроить свадьбу в особняке без всего этого бардака в общественном месте. Хорошо, что из друзей здесь только Яблонский. Куплю ему пару новых париков и костюм в компенсацию». Такое позорище на первых страницах изданий выставят. Он указал взглядом охраннику на фотографов. Тот кивнул, и через минуту стал обладателем скандального материала, вышвырнув нанятых Илоной журналистов за двери, лишая бедолаг надежд на международное будущее. Сама она отпаивала пришедшую в себя Алифтину, сообщив радостную новость. «Мам, этот обморок короче предыдущего на тридцать секунд. Благодаря Наталье ты становишься стрессоустойчивой. Еще немного и сможешь идти в космонавты». А Левтина Павловна мутным взглядом отыскала в толпе паникующих космическую сноху, прыгающую рядом с ее сыном. Новобрачная, не обращая внимания на творящийся вокруг хаос, требовательно настаивала на продолжении банкета не в Турандот, а в клубе, откуда ее украли. Бунтующей душе хотелось стриптиза. «Поздно. Уже все оплачено», — объяснял Лев, решив сыграть на аристократических корнях жены. «Не лишай радости друзей Карла. Такую невесту они увидят впервые». Покажи, насколько виртуозно и ты можешь быть. Пусть мне завидуют. Я очень красивая в этом наряде?» Жертва ботинок кокетливо улыбнулась, прикрыв лицо краем фаты, подсказывая, насколько простым изначально был выход. «Неотразимо», — согласился с ней Иванов, имея в виду, что синеватой безжизненной кожей обладают вампиры, и, возможно, в зеркале она себя не увидит. Что-то менять уже было поздно. Он оглядел стартовую площадку в счастливое будущее спаренных одиночек. Разгром. Отвечающая за полет голубков семейное измерение сидела на стуле, на всякий случай поджав под себя ноги. Рядом плескалось озерцо с обгоревшим волосяным островом посередине и цветочками по берегам. Лев отсчитал красноватые купюры и всучил в нервно дрожащую руку главной городской тамады не 10, а двадцать тысяч за счастье. Он запомнил, что Агнес не клялась не показывать зеркало. Смутное сомнение, что актриса знает намного больше, чем говорит, закралось в рыжеволосую голову. Наташа продолжала конючить, повиснув на его руке. Теперь она очень хотела в постельку заняться страстным развратом. Директор был сотню раз за, но приговорить свадьбу к совершенному провалу не захотел. Громким мероприятием она уже стала, феерично запоминающейся тем более. Осталось сделать волшебное ради любимой брюнетки. Он был уверен, что, выйдя из состояния обдолбанной золушки, Наташа придет в шок от содеянного вовсе не мышками и тетушкой-феей. Нужно было спасать Иванову от Сидоровой. Он сделал пару шагов в сторону новой родственницы. «Федя, познакомься, это мой зять». Агнес строила глазки сразу обоим мужчинам, как делала это всю жизнь. Удивительно, что до сих пор не заработала косоглазие. Будь у нее две челюсти, умудрилась бы и целовать ни одного за раз. «Очень рад. Федя», – протягивал руку капитан полиции. Это я уже понял. Мой бывший и, возможно, будущий муж. Престарелая красотка зарылась носом в букет, оттеняющий зеленью, красиво подведенные глаза, остав в этот момент поразительно похожей на Наталью. Что-то ёкнуло в душе льва, и это почувствовала Агнес. Он прижал Наталью к себе, не давая возможности видеть свое лицо, и поинтересовался, указав глазами на черноволосый затылок, укрытый фатой. Раз колбас можно сделать одинарным, а не тройным. Колбасит гостей, не по-детски, а впереди банкет. Его можно вовсе убрать и без последствий», – растрогалась милой картиной бабушка, осознав и поверив, что внучку действительно любят. Она решила не добавлять в еду приготовленное заранее зелье, давая у зеленый свет к долгой жизни. «И завтра же обратиться к живущей неподалеку ведьме можно снимать заклятие». «Это как?» – лев с недоумением взирал в глаза той, что в самом начале могла все исправить. «Видно, обеим бабушкам, врачующихся, стало скучно жить в последнее время». Старушка достала из сумки маленькое зеркало и попросила биологичку. «Детка, сейчас увидишь кое-что странное, но не... непоправимое. Ты безумно красива». На этих словах Наталья кокетливо передернула плечиками. «Когда умоешься с мылом», — продолжила актриса, заставив наследницу призадуматься. «Я помогу тебе заново накраситься, если захочешь». Наташа подставила зеркальце сначала коричневым глазам невесты, с ними все было в норме, и только потом позволила увидеть себя целиком. Она молчала несколько секунд, потом ухнула, приложив ладони к лицу. «Давно я такая красивая?» Наталья пыталась понять, каким образом обрела странную мимикрию. «С утра?» Да. Видно, очень хотела стать невидимой», — сделала вывод учительница биологии. «Это все нервы. Она с восторгом смотрела на обалденно красивого жениха в светло-сером костюме, представляя, какими симпатягами родятся двойняшки». «Немного». Лев облегченно вздохнул. Идем умываться и в ресторан. А расписываться? — удивилась она. Лев усмехнулся. Посмотри на свой палец. Наталья с изумлением крутила правой конечностью. Колечко с несколькими бриллиантами идеально сидело на тонком пальчике. И расписались? Не хотелось верить, что самое интересное досталось коматозному я. Да. И целовались? С огромной охотой. Он вскинул бровь вверх, предложив. Хочешь, еще пару раз повторим? После. Училка искала глазами подруг, чтобы узнать, на чьей свадьбе нервничать в следующий раз. «А где мой букет?» «Ты решила ускорить процесс и нарушить традиции». Агнес покрутила перед носом внучки розами с ленточкой и грозно предупредила. «Имей в виду, я его не отдам. Он мне счастье принес и выполнил свою функцию». Почти звезда Голливуда, с ласковостью бульдога, взглянув на Тамилина, в форме добавила. «Да, Федя?» Тот не смог отказаться. Новоиспеченный муж... Улыбался, заглядывая в просветлевшие очи грозы переполохов. — Ты готова, наконец, окунуться в нашу свадьбу? — С головой? — шутливо ответила Наталья, пару раз дернув думалкой. Иванов нервно икнул и спросив. — Можно мирно плыть к брачной ночи? — Не бойся, я пошутила. Она потянула мужа в направлении выхода. Я решила умыться непосредственно в ресторане. Пусть гости увидят воочию, как правдива сказка «Гадкий утенок». Из серого не понять что, на их глазах превращусь в белого лебедя. Вот это моя Наташа.